Три дня спустя Вакс глядел из окна своего кабинета на запад, в сторону Билминга. Тумана не было, кажется, уже несколько недель. Подготовка к операции Марасси прошла успешно. В записках цикла содержались четкие инструкции по доставке товара. Показания задержанных позволили Марасси найти те самые грузовики, которыми собирались воспользоваться бандиты. Она также раздобыла одежду бандитов. Венделл выступал в роли главаря, а Уэйн превосходно замаскировался, чтобы помочь ему. Даже ящики с товаром были настоящими. Они должны были выехать вечером. Вакса, разумеется, не собирался их провожать. Его появление могло вызвать подозрение, а Марасси приняла все меры предосторожности, чтобы враг ничего не унюхал. «Они справятся», — говорил Вакс себе. «Маскировка отменная, Марасси умна и находчива». Дело происходило не в каком-нибудь дикоземном захолустье, а в бассейне. В распоряжении Мараси были лучшие городские констебли и почти неограниченные ресурсы. Она не нуждалась в помощи старого стрелка с пустым пистолетом у которого еще болела голова после случайного взрыва в лаборатории. Однако Вакс раздумывал, глядя сквозь широкие панорамные окна небольшого кабинета. Ему нравилось наблюдать за постепенной электрификацией города в последние годы. Раз в несколько месяцев он делал снимки с крыши, чтобы проследить разницу. Теперь над городом раскинулась сеть огней. Улицы и дома излучали мирное сияние прогресса, и каждый огонек был яркой звездой в созвездии Эленделя. Наступит ли время, когда свет проникнет повсюду, и в мире не останется темных уголков. Подошла Стерис и подала ему чашку чая. "Сывовой корой, прошептала она, от боли. Спасибо за заботу, ответил он. Сделав глоток. Как дети. Спят. Можно приниматься за работу. Они вернулись в гостиную, где повсюду лежали газеты. Можно было, конечно, нанять специалистов, но листать самим куда увлекательнее. Раньше Вакс думать об этом не мог, но изучать газеты действительно было весело. Дело не столько в содержании сколько в компании. Они со Стерису селись на полу, все диваны были в газетах и читали. Искали любые упоминания о взрывах в бассейне, а заодно и прочие занятные заметки, чтобы скоротать время. Пьяная пищуха прыгала по пианино. Стерис продемонстрировала статью. Почему в этих аллитерационных заголовках Постоянно фигурируют пищухи, потому что слово забавное, с улыбкой предположил Вакс. Чем ее напоили? Утверждает, что она упала в стакан, ответила Стерис. Думаю, вранье чистой воды. Вакс ответил на это другим заголовком: Ребенок проглотил оселок в качестве лечения. Мать заставила его съесть колесо. Это уж точно выдумки. Стерис взяла у него газету. Но газета была из авторитетных, и история оказалась правдивой. Судя по всему, даже солидные издания теперь не скупились на пикантные статьи, чтобы продать побольше копий, особенно когда с нормальными новостями было туго. Ухмыльнувшись, Стерис добавила газету в коллекцию забавных заголовков. Для поиска нужных статей Стерис придумала целую систему. Еще бы не придумала. Сначала они читали только заголовки, быстро выискивая на страницах крупные или жирные буквы. Все, что более-менее подходило, шло в отдельную стопку. Но сами статьи пока не изучали. Их нужно было читать все вместе сравнивая и отсеивая лишнее. Они почти закончили просматривать стопку сегодняшних газет. Ваксу нравился процесс, в первую очередь из-за возможности проводить время с женой, но он по-прежнему мучился последствиями взрыва. Время от времени его подводило зрение. Перед глазами все расплывалось на пару секунд. Разум тоже выкидывал фокусы убеждая, что он видит голубые аломантические линии, хотя и не разжигал металл. Вакс старался не беспокоиться о здоровье и даже не заикался об этом перед Стеррис. Не хотел ее волновать. Он и не такие взрывы переживал. У него до сих пор побаливала рука после взрыва на шахте у пыльного берега. Вот, Стеррис протянула ему серьезный заголовок. Взрыв на железнодорожной станции. Вакс прочитал, потирая подбородок. Похоже на простой взрыв котла. Ничего особенно подозрительного. А если это прикрытие? Он помотал головой. Неподходящее место для металлургических экспериментов. Слишком людно. Впрочем, сам-то он проводил эксперименты в подвале жилого дома. Поэтому... Кто знает? Стерис отложила статью в стопку сомнительных, а Вакс убрал свою, где говорилось о пожаре, очевидно вызванном ударом молнии, в категорию маловероятных. До сих пор ему не встретилось ни одной по-настоящему подозрительной статьи, что было хорошим знаком. Возможно, враги все-таки не знали о взрывоопасности сочетания Гармониума и треллиума. По той же причине расследование крайне раздражало его. Ваксу не хотелось, чтобы опасения подтвердились, и поэтому не хотелось находить доказательства. Но если они не найдутся, будет непонятно почему. Либо доказывать действительно нечего, либо они что-то пропустили. «Уж удавил упитанную улитку?» – прочитала Эстерис заголовок из категории «забавных». «Молодцы. Придерживаются принципа». «Змеи едят улиток?» — спросил Вакс. «Этот, судя по всему, ест», — улыбнулась Террис. «Охранитель. Как же ему нравилась ее улыбка. Как бы хотелось, чтобы ставки в нынешней игре были не столь высоки». «Что, если снова выпадет пепел?» — с дрожью подумал Вакс. Он часто раздумывал, каково было бы жить в мифическую эпоху до пепельного катаклизма, когда по земле ходили вознесшаяся воительница и его далекий предок, советник богов, когда люди появлялись то в одной, то в другой легенде, как солнце из облаков в пасмурный день. Тогда мир умирал, пепел был его облезающей кожей. Он вздохнул и потер глаза, снова увидев голубые вспышки. К счастью, чай подействовал, и головная боль понемногу отступила. «Вакс», — тихо спросил Эстерис, — «ты бы хотел отправиться с Марасией Уэйном?» «Сами справятся», — ответил он. «Я им не нужен». «Любимый, я не это имела в виду» ласково сказала она. На миг он задумался, затем помотал головой. «Нет, Стеррис, правда не хотел бы. Понял это в день взрыва. Такие приключения в прошлом. Я в самом деле чувствую, что пора на покой». Лишь одно его смущало, то, что в этом деле замешана его сестра. Она до сих пор на свободе и крайне опасна. У многих семей были скелеты в шкафу. Большинство из них никогда не оживали. А вот его скелет угрожал всему бассейну. Снова пепел. Он действительно чувствовал, что устал. И пора начинать новую жизнь. Он показал Стерис заметку о разбитых окнах в городе Демму. Утверждалось, что виновником был небольшой смерч. Младший брат того, который когда-то прошелся по дикоземью. Но что, если это было следствием резкого изменения давления, как при взрыве? Они отложили заметку в стопку с маловероятными. К сожалению, через час газеты почти закончились, а никаких твердых зацепок так и не появилось. Лишь множество маловероятных и сомнительных. Стеррис наблюдала за мужем, перекладывая очередную газету к маловероятным. Вакс знал, о чем она думает, но Стеррис на него не давила. На самом деле кое-что меня беспокоит, признался он. Дело в моей сестре. Я сам должен с ней разобраться. Но работа здесь в Эленделе тоже важна. Да и я стал другим человеком. «А обязательно быть таким или сиким человеком?» «Приходится выбирать. Все так делают». «А что насчет твоего первого возвращения в Элендель, когда ты впервые решил повесить пистолеты на гвоздь?» «Это другое», — объяснил он. «Тогда я пытался сбежать от себя. Шесть лет назад в горах я перестал бегать». Стерис! Я живу так, как хочу. Я такой, каким хочу быть. Сейчас я счастлив. Она прижалась к нему, согревая. «Просто знай», — прошептала она, «что тебе не нужно быть тем или другим. Вакс, не надо видеть в себе двух разных людей, ведущих разную жизнь. Они — один и тот же человек. Тот, которого я люблю». Вакс поразмыслил об этом, вспомнив возвращение в Элендель. Тогда он был твердо настроен оставить дикоземье в прошлом, считал это своим долгом. Потому что внутри у него что-то сломалось. Появился некий дефект, который снова вскрылся с возвращением Лесси. Лежа при смерти, на холодной южной вершине, он изменил свое мнение. Вернувшись в Элендель, он смог начать жизнь заново, расти, меняться. Но значило ли это, что в прошлом он был другим человеком? Нельзя же сказать, что внутренние годовые кольца дерева больше не часть его, потому что не соприкасаются с воздухом. «Я за них беспокоюсь», — признался он Стерис. «И за безопасность бассейна». Не хочу, чтобы Мараси и Уэйн решили, будто я в них не верю. Но он достал из кармана конверт с Серегой, который так и не воспользовался. В прошлом году, когда Вендел дал мне задание, оно не было столь важным, столь тревожным. Боюсь, текущие события слишком масштабны, чтобы не обращать на них внимания. Слишком опасны. И их вряд ли смогут остановить даже лучшие сыщики и полицейские. «Другой бог», — прошептала Стерис. Вакс достал новый конверт. «Вот, сделал». Он вытряхнул новую серьгу с красноватым покрытием на металле. Это был, по сути, гвоздик с трелеумовым сердечником, так как этот металл невозможно было расплавить и ковать. Попросил ребят из университета, когда отдавал им треллиумовый штырь для изучения. Гармония говорил, она мне понадобится. «Ты веришь в то, что сказала Марасси? В грядущее выпадение пепла, в возвращение темных времен?» «Не знаю», — признался он. «Но вендел сказал, что даже Гармония боится». И это ввергает меня в ужас. Стерис постучала пальцем по стопке газет. «Давай определимся с наихудшим сценарием. Попробуем представить самое плохое, что может случиться в нашем текущем деле». «Чего я больше всего боюсь?» Вакс задумался. «Того, что мы сильно отстали от наших врагов» что Круг знал о взаимодействии Гармониума и треллиума годами гораздо дольше, чем мы предполагаем. Возможно, с тех пор, как здесь разбился первый Малвийский корабль. Я боюсь, что Круг не начинает воплощать свои планы в жизнь, а заканчивает. «Мы можем как-то это проверить?» — спросила Эстерис. Вакс поднялся, окинул взглядом комнату, заваленную газетами, Каждая стопка была из разных городов. «Ржавь», — произнес он. «Зачем мы искали статьи о случайных взрывах? Нужно было искать доказательства преднамеренных. И газеты слишком свежие. Если это произошло, то лет 5-6 назад». Он ненадолго умолк. «Они должны были экспериментировать». Одним взрывом дело вряд ли ограничилось. Наверняка была серия, произведенная в тайне. Если бы у них появилось такое оружие, они бы не удержались от его разработки и улучшения. И как нам это узнать? Искать заметки о кражах гармониума? Вряд ли о таком позволили бы написать в газетах. Вакс посмотрел по сторонам. Круг умело скрывает перемещение ресурсов, особенно контрабандных. Расследование Мараси это доказывает. И что тогда? Возможно ли найти искомое? Доказательство проведения экспериментов. Тайных взрывов. «Землетрясение», — прошептал Вакс. «Что-что?» «Землетрясение» он присел на корточки рядом со Стерис. Наверняка эксперименты проводились под землей, в пещерах, подальше от людских глаз. Но сейсмографы не обманешь. Они снова зарылись в газеты, пользуясь новыми критериями отбора. Кроме того, Вакс немного нарушил прежние правила, глядя не только на заголовки, но и на содержание статей. Стери стыкала его в бок, если он слишком зачитывался, но любопытство все равно брало вверх. Его это увлекло. Ответы были совсем рядом. На поиске ушло добрых три часа, но чуть за полночь Вакс нашел, что искал. Серию статей из Элендельской газеты о непонятных происшествиях в Билминге. «Подземная железная дорога?» — нахмурилась Стерис. Тут сообщается о странных подземных толчках, начавшихся несколько лет назад. Городские чиновники объяснили, что в Билминге строится подземная дорога, как в Эленделе. «Может, так и есть?» — заметила Стерис, читая другую заметку на ту же тему. «При прокладывании дороги сквозь горную породу мы пользовались взрывчаткой». Но зачем в Билминге подземка? У них же подвесная дорога есть. Они не упускают возможности ею похвастаться. К тому же толчки продолжаются уже четыре с половиной года, они одной линии до сих пор не открыли. Подозрительно! согласилась Террис, бегло просматривая следующую статью. Крайне подозрительно. Семь месяцев назад началась другая история сообщается о мощных взрывах, от которых сотрясаются здания. Толчки ощущались даже в ленделе. Пишут о каком-то финансовом скандале, об отмывании денег строительными компаниями. Но дело наверняка в другом. Стерис энергично закивала. Газету, которая об этом писала, нельзя было назвать авторитетным источником, В ней печатались невероятные байки про недотепу Джека. Но дыма без огня не бывает. И теперь, зная, что искать, они отыскали подтверждение и в нескольких других газетах. «Ржавь», — подумал Вакс. «Круг проводил эксперименты под жилыми районами?» «Зачем? Больше нигде подходящих пещер не нашлось». Дело могло обстоять хуже, чем он опасался. В Билминге ведь и флот строили. Да, об этом много писали. Формально, на верфях Билминга строились корабли для обороны бассейна на случай нападения с юга. Но строительство началось еще до прибытия первых молвийских воздушных кораблей, и Билминг уже не раз хвастался мощью орудий. Официально эти корабли были подконтрольны Эленделю, Но никто в это на самом деле не верил. Вакс! произнесла Стерис. Я тут подумала про список поставок в блокноте Марасси, о том, как они проверяли строгость таможни в отношении возимых в Алендель товаров. Вакса пробрала дрожь, что им понадобилось возить в Элендель Бомбу. Похоже, они проверяли разногабаритные грузы сказал он, а также пробовали различные виды транспорта, от поездов до грузовиков. «Насколько большой может быть бомба?» — спросил Эстерис. «В теории». «Нужен большой генератор», — ответил Вакс. «Если принцип действия тот же, что обнаружили мы, потребуется много энергии». Больше, чем потянет домашний генератор, и даже промышленный. Им придется построить специальный, очень большой. Это объясняет, зачем они проверяли, какие габариты груза вызывают подозрения, а какие нет. Вакс, если ты прав, то согласно газетам, они занимаются этим уже 4 с лишним года. И успешно. Они уже могли изготовить бомбу, а теперь... «Ищут способ доставить ее в город». «Ржавь». Вакс посмотрел на столик с конвертами. Затем вытряхнул первую серьгу, присланную гармонией. Шесть лет прошло. За это время у него напрочь отпало желание вести дела с гармонией. Ненавидеть Бога он перестал. Но... Он посмотрел на Стерис. Так и внуло. Тогда он надел серьгу и очутился в другом месте. Он парил над миром в темной пустоте. На миг он дезориентировался, несмотря на то, что под ногами ощущалась твердая почва. Это взволновало его. Обычно при использовании серьги такого не случалось, но он уже бывал здесь, на той ледяной вершине. Вдали стоял гармония, невозмутимая фигура в традиционном тересийском одеянии, дружелюбный взгляд. Помешкав немного, Вакс подошел к гармонии по невидимому полу. Если позволить взгляду расфокусироваться, гармония казался размером с весь космер. Он как будто раскидывал крылья, чтобы объять его. Одно белое, другое черное. Они смыкались а края простирались до бесконечности. Посередине стоял человек. Тересиец. Гладко выбритая голова. Вытянутое лицо с округлыми чертами. Лицо из легенд. Руки сложены за спиной. Вид обеспокоенный. «В прошлый раз я здесь умер», — заметил Вакс. «Умирал» поправил гармония, был на грани жизни и смерти. Иногда мне кажется, что это моя вотчина. Я всегда здесь, как монета, балансирующая на ребре, а по обе стороны бездна. В прошлый раз тут было красновато. Вакс кивнул в сторону планеты. Шесть лет назад, Ее окутывала красная дымка, которая как будто поглощала все. Прогнал эту пелену подальше? Нет, тихо ответил Гармония. Она инвестировала планету. Инвестировала меня. В Аксилиум. То был саван. Я поздно опомнился. Это опасный симптом, который проявляется все чаще. Когда я сообразил, что происходит, саван уже накрыл меня. Мне не больно, но я перестал многое замечать. Хочешь сказать? Я не понимаю, что происходит, спокойно ответил Гармония, глядя на планету. Что делает Трел? Что ему нужно? Эта пелена, как дымовая завеса. Когда я атаковал ее, то лишился способности видеть будущее. Временно. Пройдет несколько лет, и я снова смогу. Для богов такой срок – пустяки. Однако… Однако опасность грозит прямо сейчас. Да, подтвердил гармония. Моя близорукость позволила заметить ее только сейчас. Он помешкал и повернулся к Ваксу. «Я вижу и слышу тебя. Мы связаны, поэтому я знаю, что тебе удалось найти. Я думал, у нас больше времени. Теперь понимаю, что слишком медлил. Опять слишком медлил». Вакс обдумал эти слова с должной серьезностью. К таким вещам нельзя относиться легкомысленно. Бог ослеп. Враг опережал их на несколько лет. Бомба была готова и дожидалась, когда найдется способ доставить ее в сердце города. В голове всплыл вопрос. Старая поговорка законников гласила, хочешь помешать человеку, узнай, чего он желает. «Кто он такой?» «Гармония», — спросил он. «Кто такой этот Трелл?» «Трелл — «Трел, это божество автономия», — ответил Гармония. «Тот, кого мы зовем осколком Адональсиума. Сила автономии сходна с моей. Она опасна, потому что способна менять природу реальности и бытия». Сосудом автономии является женщина по имени Бавадин, но все ее личины, аватары, действуют сами по себе. Трел, мужское божество из древних времен, может считаться одним из них. Вакс недоуменно моргнул. «Не ожидал прямого ответа?» — спросил Гармония. «Да как-то не доводилось их от тебя получать». «Я стараюсь исправиться». Слышать это было не менее тревожно, чем узнать о слепоте гармонии. Бог не должен оказываться в ситуации, когда приходится исправляться. «С самой автономией поговорить особенно не удается», — продолжил гармония. «Как я выяснил...» Она общается только через аватар, иногда через фрагменты себя, которым позволила приобрести зачатки самосознания, иногда через избранных людей, которых наделила частью своей силы. Наш мир угроза для автономии, и поэтому она решила его уничтожить. Но я верю, что кто-то убедил ее не делать этого до той поры, пока его можно контролировать. В прошлом году автономия предъявила мне ультиматум, рассчитывая, что ослепнув, я окажусь в отчаянном положении. Потребовала передать этот мир под ее управление, а самому переселиться в другое место. Я отверг предложение и успел увидеть избранницу автономии. ту что убедило ее в ценности этого мира и представило план по его захвату. «Мою сестру?» «Главу круга!» — кивнул Гармония. «Инвестированную автономией, аватару Бога в этом мире!» Вакс тихо выдохнул. «Тельсин!» От одной этой мысли о ней в спину будто вонзился предательский кинжал. Он отчетливо помнил, как ужасно было осознать, что она всерьез готова его застрелить. Несмотря на его любовь, на попытки помочь, она все время была противницей. Даже спустя годы боль не утихла. Вакс понял, что не всецело отринул прошлое. Оно еще висело за ним на ниточке на оголенном, открытом всем ветрам нерве. А на что Тельсин способна, обладая силой божества? Ржавь. В юности она постоянно манипулировала людьми, добивалась своего. Тельсин всегда добивалась своего. То, что ей удавалось убедить взрослых в своей непогрешимости, любезности и послушании, несмотря на регулярные ночные отлучки с друзьями, было довольно плохо. Но когда она начала вести серьезные игры с городской элитой, ее манипуляции стали опасны. Смертельно опасны, когда она открыла для себя круг и принялась влиять на мировую политику. Что же она натворит теперь? И ты только сейчас решил мне все это рассказать? — возмутился Вакс. «Я вызывал тебя год назад, когда ослеп», — ответил Гармония. «Но ты по-прежнему не хотел со мной разговаривать. Я решил уважать твое решение». «Проклятие!» «Но теперь Вакс медлить нельзя», — тихо сказал Гармония. «Мне снова нужен меч». Меч. Вот чем он был, когда во второй раз убил Лесси, когда устранял учиненный богом беспорядок. Казнил беглую Кандру, сведенную с ума недостачей штырей. «Я вижу, ты изменился», — добавил Гармония. «Слышал, что ты говорил. Знаю, что ты счастлив, что ты больше не хочешь иметь со мной дело». «У моей сестры божественная сила», — сказал Вакс. «Ржавь. Она в курсе о западне, которую задумали Марасси с Уэйном. Мои друзья в опасности?» «Хотелось бы мне знать», — ответил Гармония. «Насколько я могу судить, врагу неизвестны их планы. Но я слеп, а твоя сестра крайне опасна. «Вакс, я пытался найти другой способ разобраться, но не смог, поэтому вынужден положиться на единственное оружие, которое никогда меня не подводило». «Выкладывай, что знаешь», — переведя дух, сказал Вакс. «Ты согласен? Сначала рассказывай о замыслах моей сестры, об этом чужом боге» все, что относится к делу. Я уже почти все рассказал. Тебе следует знать, что во всех этих силах, осколках, заложено то, что мы зовем намерением. Побуждающий стимул. У меня их два. Первый мотивирует меня защищать и охранять. Второй уничтожать. Стимул автономии – максимально отдалиться от остальных, делать все по-своему. Она постоянно толкает последователей на подвиги и вознаграждает тех, кто смел, кто достигает цели, несмотря на малые шансы. Она ценит далеко идущие планы и большие достижения. Полагаю, поэтому твоей сестре – «Удалось убедить автономию не уничтожать планету. Или, по крайней мере, отложить это». «Тельсин все равно замышляет нечто катастрофическое», — сказал Вакс. «Хочет уничтожить Элендель. Что ей это даст? Другие города возмутятся таким омерзительным поступком и не встанут на ее сторону» если она устроит массовое убийство. «У нее нет выхода. База твоей сестры в Билминге. Там она строит свою империю. Ей наверняка известно, что ее божество по-прежнему готово пойти войной на наш народ и уничтожить его. Поэтому она готова на любые меры. Если Тельсин уничтожит Элендель, то попробует завоевать бассейн и доказать Трелу, что способна управлять этой планетой. Не знаю ее истинных мотивов, но этот видится крайне вероятным». Гармония покосился на Вакса. «Прости, я не думал, что она зайдет так далеко». Вакс отвернулся. Винить Гармонию в самом деле было тяжело. Сам Вакс многие годы не замечал, что творила тельсин, и ему при этом не мешала божественная пелена. Он привык считать, что в отличие от других знает какова она на самом деле. Пока не понял, что стал пешкой в ее игре, что она все это время прикидывалась. Он чувствовал себя дураком. Если она водила за нос всех, то почему и его не могла. Дело в том, что в глубине души он любил сестру. До того мгновения, когда она спустила курок, и он узнал правду. Семья для нее была лишь крепкой нитью, которой можно связывать других и управлять ими. «Если твои догадки верны», — сказал Гармония, — «осталось мало времени, чтобы освободить меня из пелены». Автономия готовит инопланетную армию для вторжения и уничтожения всего живого на планете. Тельсин хочет выкрутиться, но оба плана одинаково разрушительны для нас. И оба уже приведены в действие. Проклятие. Вакс глубоко вздохнул. Ты просил меня сделать вторую серьгу. Это убедило меня наконец-то поговорить с тобой. «Зачем?» «Надеялся, что ты со мной встретишься», — ответил Гармония с легкой улыбкой. «Хитрая загадка, лучшее приглашение». «И что мне теперь с ней делать?» «Когда Вин, вознесшаяся воительница, боролась с разрушителем, то не осознавала, что маленькая Сережка связывала ее с ним». Позволяла обращаться с ней мысленно, говорить с ней. Он кивнул на серьгу Вакса. «С помощью Трелиума ты будешь связан с аватарой Трелла, как сейчас со мной. Она почувствует тебя, а ты — ее». «Не уверен, что это хорошая идея», — помотал головой Вакс. «Если мы встретимся, она попытается меня использовать. Не хочу играть в ее игры». Гармония улыбнулся. Улыбка была слабой, усталой и не слишком эмоциональной. Казалось, он улыбается через силу. «Как пожелаешь. Этот инструмент в твоем распоряжении». Я раз за разом проигрываю в борьбе с автономией, но еще могу послать тебе кое-какую помощь. Некоторые не осознают, что за их действиями стою я. Но я не знаю, насколько нужно спешить. Не знаю, готова ли бомба, поэтому должен спросить. В Аксилиум, ты станешь моим мечом? А без этого не обойтись? «Зависит от того, насколько тебе нравится перспектива увидеть сестру на моем месте в роли хранителя этой планеты». «А это возможно?» «Да, проклятие». «Помешай планам, Тельсин, и автономия перестанет ей покровительствовать. Это лучший выход». А как быть с армией автономии? Будем надеяться, нам хватит времени приготовиться после того, как планы твоей сестры потерпят крах. Такая себе стратегия. Вакс посмотрел на гармонию и заметил кое-что, чего ранее не замечал. Не всемогущую сущность, ни персонажа-легенд. Человека, брошенного на войну который никто не был готов, вынужденного в короткие сроки овладеть умениями, на что другие тратили тысячелетия. «Он старался изо всех сил», — подумал Вакс. «И при этом избегает давления противоборствующих сил, которыми владеет. Ему нужна помощь, а кроме меня помочь некому». Когда-то Вакс уехал в Дикоземье, пытаясь сбежать, но остался, потому что был нужен людям. В ленделе он обрел новую мирную жизнь. Если возвращаться в бой, то не потому что ему этого хотелось. Сейчас он вернется, потому что нужен. «Последний раз?» — спросил он. «Последний?» — ответил Гармония. «Обещаю». «Ладно», — сказал Вакс и сразу почувствовал груз ответственности. «Я остановлю, Тальсин, но тебе придется разобраться с автономией. Выиграй для меня время. Я восстановлю силы, заключу союзы, чтобы вся планета встретила ее единым фронтом». «По-прежнему в толк не возьму», — «Как взрыв Эленделя приблизит Тельсин к ее цели», — заметил Вакс. «Это чересчур. Она всегда была рациональной. Скорее всего, она просто хочет добиться своего угрозами. Может, вместо города она взорвет, не знаю, пепельную гору, чтобы устрашить нас?» «Все возможно». Ее истинные намерения мне неизвестны. Прости. Тайна покрытая мраком, с мизерными шансами на разгадку. Есть что-то, чего ты не договариваешь. Вакс посмотрел гармонии в глаза. Много чего, признался Бог. А есть что-то, из-за чего я буду страдать, как после истории с Лесси. «Это не входит в мои планы, но не могу обещать, что ты переживешь этот конфликт. А если переживешь, не гарантирую, что без потерь. Нынче я мало что могу гарантировать». Вакс погрозил ему кулаком. «Ваксилиум, ты мне доверяешь?» — спросил Бог. «Нет», — честно ответил Вакс. Но ей доверяю меньше. Я уже пообещал помочь. Но я не просто меч. Я законник. Гармония. Я выясню, что замыслила ты еще ответы, которые ты не можешь найти. Остановлю ее. Спасибо. Спустя миг Вакс очутился в своей квартире. Физически он ее и не покидал. Стырис обеспокоенно склонилась над ним. «Его ослепили», — сказал Вакс. Он не понимал, насколько серьезна беда, и попросил помочь. «Вмешаться, остановить мою сестру». Он взял жену за руку. «Прости. Знаю, что ты будешь переживать, но я должен поехать». «Конечно, буду». Ответила Эстерис. Но думаешь, я не стала бы переживать, если бы ты остался? Если твои догадки верны? Она поднялась. Дело не во мне и не в них, ни в политике, или Аламантии, ни во мне и Ласси. Тут нечего противопоставлять или выбирать. Та часть твоей жизни не окончилась лишь потому, что ты некоторое время в ней не нуждался теперь нуждаешься как и все мы пойду заберу плащ и пистолеты из особняка сказал он вставая они уже здесь стэрис раздвинула стопки газет чтобы достать пакеты из прачечной и вынула из него туманный плащ стоило догадаться что ты отдашь их в стирку сказал вакс спасибо что В дверь постучали. Вакс и Стерис переглянулись. Кто заявился к ним в столь поздний час, когда даже слуги разошлись по домам? Вакс подошел проверить и обнаружил в коридоре у лифта сверток. Он закрыл дверь и показал сверток Стерис. Они развернули его и обнаружили 16 пробирок со спиртовыми растворами, в которых содержалась металлическая стружка. Одна пробирка была заткнута красной пробкой и сопровождалась запиской, используя остальные 15 вместо обычных. Эту только в крайнем случае. Вакс мрачно упаковал их. Затем достал из закрытого шкафа ящик, где хранились два полностью алюминиевых револьвера, венец творения Ранетт, Виндикация 2 и переживший сталь. Первый был мощным, крупнокалиберным, с двумя особыми камерами для туманных патронов. Эти патроны были большего размера, а пули обладали дополнительным взрывным зарядом для борьбы с гемалургами. По задумке Ранет, при выстреле с близкого расстояния они должны были вышибать из тела гемалургические штыри. Второй револьвер был изящным, среднего калибра, с удлиненным стволом, для более точной стрельбы. Обычно Вакс заряжал его простыми пулями, которые можно толкать. Он убрал их в кобуры вместо незаряженных пистолетов. В ящике обнаружилось еще кое-что. Оружейная сумка в два фута длиной, в которой в разобранном виде хранилось самое смертоносное оружие, созданное Ранет. Вакс нерешительно до него дотронулся. Оно предназначалось не для законника, а для солдата. И его единственным предназначением было разрушение. Он вернул сумку в ящик. Не понадобится. Он все-таки законник. Стэри взяла его большую наплечную сумку, широкую из плотной кожи, чтобы сложить все необходимое. Она упаковала патроны и дополнительные пробирки с металлами и, разумеется, походный обед, пока Вакс торопливо рылся в кабинете в поисках вещей, которые также могли понадобиться. Он достал пояс с алюминиевыми карманами для пробирок. Застегнешь карманы, и пробирки станут неуязвимы для вражеских аламантов. Он зарядил в пояс половину подарка гармонии. Когда он вернулся, Стерис протянула ему туманный плащ, он взял его двумя руками. «Стерис», — сказал он, — «я не могу одновременно быть в двух местах. Можешь поговорить с губернатором насчет моей работы в Сенате? Сейчас не лучшее время, чтобы уезжать. Прибыл новый посол и так далее». Проклятие. Может быть, лучше заранее подготовить губернатора к худшему? Рассказать о бомбе? «Не знаю, поверит ли он», — ответила Стеррис. «Губернатор и сенаторы даже к тебе не прислушиваются, а меня и вовсе игнорируют». «Попробовать стоит. Можно назначить кого-нибудь представителем дома». «Стеррис, я согласился возглавить дом ради твоей мечты. Твоей прекрасной мечты». «Ты увидела во мне человека, способного доводить любое дело до конца, и была права». Вакс нежно взял ее за руку. «Ты такой же человек, и даже лучше. Все эти годы я продвигал твои идеи, твои удивительные замыслы. Ты можешь вести людей за собой не хуже меня. Лучше. Мне неловко с людьми». Прошептала она. Я все испорчу. Сколько бы я ни обдумывала и не планировала, всегда прихожу к одному выводу. Мне нельзя доверять ничего столь важного. Нужен более подходящий человек. А если я не согласен? Если я считаю, что лучше тебя никто не представит наш дом? Надвигается война. И если я раскрою заговор в Билминге, Станет еще хуже. Кто-то должен остудить горячие головы. Кто-то педантичный. Кто не упускает ни единой мелочи. Я не знаю. Не уверена, что справлюсь. Стерис, я в тебя верю. Если хочешь, я назначу кого-нибудь. Но, по-моему, ты лучший кандидат. Она посмотрела ему в глаза. Затем нерешительно кивнула. «Спасибо», — сказал Вакс. «Если ты серьезно, то я попытаюсь. Я плохо понимаю людей, но ты в них хорошо разбираешься. Поэтому кажется логичным, что ты прав и насчет меня». Она сжала его руки. «Ступай. С Сенатом я как-нибудь разберусь». Он поцеловал ее, не выпуская из руки туманный плащ, а другой рукой обнял. В этот миг его и Стеррис обхватили за ноги маленькие ручки. «Макс!» — воскликнула Стеррис, отступив и опустив голову. «Ты почему не в кровати?» «Потому что я здесь!» — ответил он. Она подняла сына, а Вакс отошел и набросил на плечи плащ, после чего закинул на плечо тяжелую сумку. «Едешь сражаться с чудовищами?» — спросил Макс. «Если найду». «Найдешь. Ты лучший сыщик всех времен. Так дядя Уэйн сказал. А еще он сказал, что ты можешь отыскать любые сокровища». «Макс, главные сокровища я уже отыскал» сказал Вакс, поворачиваясь со знакомым шорохом лент туманного плаща. Они как будто шептали что-то на древнем языке. «Теперь надо их сохранить». Он распахнул двери балкона и выпрыгнул в сторону Билминга. Наверху и внизу сверкали звезды, а освещенное шоссе указывало путь вперед.